Каждый десятый — миф и правда о распространенности СДВГ. СДВГ представляет собой значительную социальную проблему, поскольку встречается у достаточно большого количества детей. Например, в Европе среди психических заболеваний у детей и подростков СДВГ занимает второе место после тревожных расстройств. И все же предположение, что почти половина детей страдает СДВГ, опровергается статистикой. Вот что показали масштабные исследования детей школьного возраста, проведенные за последние 25 лет в некоторых странах. США – 9,4%. Саудовская Аравия – 7,4%. Израиль – 9,5%. Россия, данные за 1999 год, 7,6%. Исследования среди школьников Санкт-Петербурга, проведенные Центром поведенческой неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой Российской академии наук в 2008 году, выявили СДВГ в 6% случаев. Второй вопрос — растет ли этот процент от поколения к поколению? Если верить отечественной статистике, а также данным, полученным в разное время коллегами из США, за 20 лет число людей с СДВГ выросло на 4%. Но дело, как мы уже говорили, скорее всего, в том, что СДВГ стали лучше диагностировать. Это значит, что те самые 4% детей, которые раньше считались просто невоспитанными, теперь узнают о своем диагнозе и, будем надеяться, получают помощь. В предыдущей главе мы отметили, что СДВГ чаще диагностируют у мальчиков. И вот почему. Во-первых, влияют генетические факторы. Во-вторых, во время беременности мозг плода мужского пола более уязвим к различным воздействиям. В-третьих, строение мозга мальчиков сложнее, и при его поражении возможности для восстановления значительно снижаются. И, наконец, проявляется синдром по-разному. У мальчиков чаще встречается гиперактивность и импульсивность, которая нередко вытекает в агрессию, тогда как девочки с СДВГ чаще страдают от нарушения внимания. Если сравнить два этих проявления СДВГ, то агрессивное поведение, конечно, чаще, чем невнимательность, привлекает внимание родителей и учителей и вызывает желание как-то эту проблему решить. СДВГ не обходит стороной никого и встречается во всех социально-экономических слоях. Правда, чаще различные нарушения отмечаются в менее обеспеченных семьях и в городах с высокой плотностью населения. Что до взрослых, то синдром дефицита внимания и гиперактивности у них тоже встречается, но значительно реже. По разным исследованиям процент колеблется от 2,5 до 5%. Приблизительно в половине случаев дети с годами перерастают СДВГ.